Противоядие от смертельных ядов В предыдущей главе я рассказывала о лечении с помощью чеснока различных укусов по древнеегипетской книге об укусах и по древнему травнику Диаскорида. Работа Ли Оттенберга дает нам возможность хотя бы отчасти понять механизм такого воздействия. Сульфиды чеснока, лука, лука лукопарея и других овощей склеиваются и связываются с отдельными молекулами яда и делают их инертными, пока те не успели воздействовать на внутренние органы. Подобный процесс происходит, когда серосодержащие компоненты оказываются между химическими пищевыми добавками и не дает им перейти в канцерогенные формы в организме. Одно дело читать о том, как чеснок использовали в древности, при укусах и ожогах, и совсем другое — увидеть это своими глазами. В начале января 1990 года я прибыл в Бомбей на третий симпозиум Международной ассоциации по изучению традиционной азиатской медицины. Там я сделал доклад о медицинском применении сорняка Готукалы, широко распространенного по всей Юго-Восточной Азии. Однажды днем знакомый врач, ауровидист, пригласил меня сходить на местный базар. Там меня увлекло таинственное, но очень опасное представление заклинания «змей», которые показывал тощий парень, сидя в грязи на корточках. Раскачиваясь из стороны в сторону, он играл на флейте, а прямо перед ним медленно поднималась из тростниковой корзины огромная королевская кобра. «Жизнь на самой грани», — подумал я, — «так близко, как только возможно». Я не знал, восхищаться ли неукротимой смелостью парня, или чувствовать себя виноватым за его безрассудную глупость, во всяком случае мы с моим приятелем и кучкой остальных зрителей держались на безопасном расстоянии от этого невероятного зрелища. Минут через десять после своего хождения по грани заклинатель сделал вдруг слишком резкое движение, и обиженная любимица немедленно набросилась на него и укусила в руку. Все произошло в мгновение ока. И я спрашивал себя, не померещилось ли? Не меняя ритма движения, парень медленно поднял укушенную правую руку ко рту и прилепил в сомнительную на вид лепешку из слюнявой жевательной овощной массы прямо на ранку, после чего безмятежно вернулся к своему смертельно опасному занятию, ожидая, что мы бросим ему несколько рупий с полным безразличием к тому, что только что произошло. Когда это зловещее действо завершилось, а мой пульс пришел в норму, мы прервали парня, чтобы узнать, что он применяет, чтобы лечить укусы. Выступая моим переводчиком, доктор задавал нужные вопросы, пока наконец другой парень не вытащил из складок своей грязной набедренной повязки маленький комок чего-то и держа его на ладони не завопил на хинди лазан лазан это значило чеснок чеснок он показал нам как тщательно разжевывает зубчик чеснока перед представлением на случай если кобре не понравится его музыка или движение На своем ранче в ьютие Я до тех пор с этим не экспериментировал, хотя там опасные гремучие змеи водятся в таком же изобилии, как чайки на городском пляже. Но теперь я убежден в действенности этого средства. Во время Всемирного конгресса по чесноку я имел случай познакомиться с человеком по имени Дэвид Дуглас, Вокруг находилась его небольшая команда, бравшая интервью у разных докладчиков для документального телефильма под названием «Дар Божий. История жизни и большая польза чеснока». Я рассказал мистеру Дугласу о случае с индийским заклинателем змей. Мистер Дуглас заинтересовался, призвал свою группу, и они записали мой рассказ в вестибюле исторического Уиллард-отеля рядом с Белым домом. Позже фильм показали по австралийскому телевидению и по би Леди Эдит Грейсон из Саффолк-каунти в Англии прислала мне очаровательное письмо, написанное самым лучшим почерком, какой мне доводилось видеть. Она смотрела мое короткое интервью в фильме и испробовала лекарство на себе. В деталях ее рассказ как-то небрежен, но вот что она поведала. Она занималась прополкой в саду. Ее укусила за палец змея. Какой та была породы, неизвестно, но выглядела весьма ядовитой. Миссис Грейсон вспомнила, что слышала о заклинателе змей и бросилась на кухню. Там нашла и очистила зубчик чеснока, торопясь пожевала его. Она приложила эту жвачку к ранке, мягко втерев в две маленькие отметины от змеиных зубов. Затем прилегла на некоторое время, моля, чтобы ей стало лучше. Через полчаса, Ее прерывистые пульсы дыхания пришли в норму. Если индийский заклинатель змей прав, то, вероятно, сульфиды нейтрализуют смертельный яд так же, как они нейтрализуют химические токсины.